На пороге моей избушки долго сидели мы оба. Ну как сидели? Я сидела, задумчиво подпирая щеку кулаком, и ждала механтия. А мужик, он лежал кулем почти бездыханным. Впрочем, про куль, это я утрировала чрезмерно. Хорош был мужик, когда-то давно: стать, разворот, плеч, волосы черные, словно вороново крыло, а ныне с проседью на висках руки, многократно ломаные. Но, видать, до пыток пальцы были красивые и сильные. Меч держали уверенно, да и не только его. Сильный был мужик когда-то, а сейчас смотреть на него и то больно было. Когда механтий появился перед моим домиком, сразу и не понял, отчего это рядом со мной мужик лежит. — Тяжелый, — сообщила я медведю, одновременно потянувшись за бочонком с медом, который на гостиниц ему припасла. Знаешь, поначалу решила, сама справлюсь, выглядит же как мешок костей. Но тяжелый оказался, не поднять. «Муррр!» — прорычал медведь сочувственно. А я серьезно чуть не надорвалась. Думала, ну, мужик и мужик. Тут уж точно только кожа да кости. Постелила ему в сенях, поставила отвары нужные на плиту, ужин в печку. А как пришла тянуть этого, ни в какую, даже с места не сдвинуть. Пришлось звать механтия. «Только ты осторожно!» — попросила, поднимаясь со ступенек и отодвигаясь, чтобы медведю было где развернуться. И так ему досталось. М, -м, м подтвердил лесной зверь и мой закадычный приятель, берясь лапами за бессознательного мужика. И тут случилось то, чего вообще никто не ждал. Едва когти медведя бережно и практически трепетно сжали изможденное тело охраняба, как мужик вдруг мгновенно пришел в себя — оттолкнулся от ступени ногами, опрокидывая на спину моего медведя и сноровисто падая следом, чтобы со всей силы локтем острым прямо Мишеньке в живот треснуть. — Ты что творишь, Ирод окаянный? — возопила я, хватаясь за клюку. — Не смей медведя бить, сволочь! Ирод на меня взглянул, глаза его помутились, и мужик снова вырубился. Прямо на медведя и вырубился. И вот после всего этого, когда механтий тащил мужика в сене, я сделала вид, что не заметила, как медведь его пару раз о косяк приложил. И вообще кинул не очень бережно на матрас, свежим сеном набитый. Да хоть пинать не стал, усовестился. Ну, может, у него инстинкт такой, шкуру сохранятельный глубокомысленно предположила я, пытаясь оправдать нападение одного виновного мужика на одного невинного медведя. Механтий очень скептически на меня посмотрел, показательно тяжело вздохнул, да помычал неодобрительно. Не одобрял в смысле. «Ничего, оклемается, наверное», — неуверенно сказала я, глядя на мужика, который сейчас больше на груду сломанных костей в мешке походил. Медведь был со мной не согласен, логика и здравый смысл тоже. Но какая же ведьма мимо несправедливости жгучей пройдет? «Правильно, умная, а это явно не я». «Мёд не забудь!» — крикнула в спину уходящему медведю. Тот поклонился благодарственно, бочонок прихватил, и был таков. А не особо умная ведьма осталась и со своим рабом, и с бедой надвигающейся, и с чувством опасности неминучей, и с цельной жгучей несправедливостью. Та зависла в углу облаком немого укора, напоминая, что пора браться за лечение охранябушки, а то ж до утра не доживет же.